Глава третья Мелодичный звук входящего сообщения выдернул Харуюки из короткого сна. Он вскочил, как потрёпанный, и забегал взглядом по сторонам. В комнате, освещенной оранжевыми лучами вечернего солнца, не было никого, кроме него. Харуюки почесал затылок, в котором всё ещё ощущалась приятная давешняя мягкость, и пробормотал. «Наверное, мне всё-таки приснилось. Метатрон ни за что не разрешил оползнуть тюню на коленях». Помотав головой, Хараюки слез на пол и вышел в коридор. Просторная гостиная тоже поставала, в ней раздавался лишь тихий гул кондиционера. Несмотря на воскресенье, мать Хараюки отправилась на какой-то там семинар инвесторов и вернуться обещала лишь поздно ночью. Чтобы освежиться, Хараюки достал из холодильника газировку и залпом выпил целую чашку, часы показывали 17 минут шестого. трудом верил, что прошло всего пять часов после напряжённой битвы с сынами ультракласса богини Ноченюктой. Харюки решил было, что это ему тоже приснилось, но стоило открыть приложение с новостями, как перед глазами выстроились заголовки, как один, посвящённый крупному сбою в сети социальных камер, убедившись, что теперь в новостях говорится уже о восстановлении работы камер, Харюки закрыл приложение, испытав двойное облегчение. Помыв стакан, он вернулся в гостиную, сел на диван, и откинулся так, что почти в с ним. Через 6 часов и 40 минут Brain Burst 2039 и Dread Drive 2047 начнут полномасштабную войну за выживание. Если четверо из семи высших существ неограниченного нейтрального поля падут, то Диди одержит верх, а Биби исчезнет. Битвы займут трое суток до полуночи 31 числа. В теории, Бёрст линкеры должны были собирать все силы и отправляться на защиту высших созданий Идеальным вариантом было бы спрятать их внутри Имперского замка, но боги на воротах наверняка, да что там, гарантированно не захотят сотрудничать. Изматывать высших существ битвы против Защитников ворот — это играет на руку Драйв-Люнкера. Раз так можно выбрать одно из четырёх, нет, пяти Великих Подземелий. Если собрать там всех рядовых энеми и нести вахту Великими Легионами, то даже Юнифайрзом, самым элитным из игроков Диди, Придётся сильно постараться, чтобы пробить такую оборону. Но прежде чем строить такие планы, следует выяснить, пожелают ли вообще существа, чтобы их защищали бёрстлинкеры. Они крайне гордые создания, и за исключением Метатреон, наверняка хотят держать оборону в своих крепостях. Харайки не видел способа их переубедить. Хотя, возможно, что не смогли бы отговорить от такой мысли хотя бы богиню Ночи Нюкту, пусть она и наименее сговорчивой среди существ. Выпрямив спину, Харуюки во всех подробностях вспомнил встречу с Нюктой на высшем уровне. Между Нюктой и Нэтрайт Уникой, точнее её хозяйкой Цукиори Рисой, существовала связь, которая не уступала по крепости той, что возникло между Метатроной Харуюки. Это было ясно любому с первого взгляда. Харуюки же сделал для себя ещё один вывод. Уника понравилась Нюкте, и раз так, богиня ночи вполне могла согласиться с оборонительным планом, если бы переговоры вела именно эта девушка. Во время сна Харвики предположил, что драйв увидев исходящую от чёрной тучи опасность, не решат нападать на Нюкту, но это не точно. Наоборот, они могут решить, что оборона этого существа истощена, и брось основные силы на штурм именно под Йоги, поэтому следовало ещё подумать насчёт того, стоит ли Нюкте оставаться внутри него, но главное, чтобы она согласилась сотрудничать с бёрст Вот только и не спросил контакты у Ники-сан. Пробормотал Хараюки тяжело вздохнул. Прощаясь на высшем уровне, он по-пижонски сказал девушке, чтобы она написала, если что-то понадобится, но при этом дуру забыл обменяться с ней почтовыми адресами. Должно быть, Уника неприятно удивилась тому, с каким придурком имеет дело. С другой стороны, Хараюки сомневался, что ему хватит духа написать ей, даже имея её контакт. Даже в образе видения на высшем уровне Риса, хозяйка Уники, оказалась девушкой с накшибательной красоты и силой духа. Впрочем, удивляться нечему. Риса — юниор-кандидат, то есть гимнастка всеяпонского уровня. Хараюки никогда ещё не приходила встречать настолько знаменитых бёрстлинкеров. Сама Риса вела себя непринуждённо и спокойно общалась даже с Колобком по имени Хараюки. Но тот всё-таки разглядел за улыбкой некое напряжение, словно девушка окружила свою душу стеной. Возможно, именно поэтому он так волновался во время разговора. Конечно, каждый персклинкер хранит какие-то моральные травмы и поддерживает стену, которая их защищает. Однако у Харуюки всё равно осталось впечатление, что по сравнению с его примитивной травмой Риса борется с чем-то куда более глубоким и намного более запутанным. На обратном пути Харуюки запустил словарь и выяснил, что цветовое имя Трэ означает нитрит, то есть азотное соединение. Цвета у нитридов бывают самые разные. Но, судя по внешности и крепости брони аватара, которые Харуюки видел на неограниченном поле, Речь шла о нетриде некого металла. А значит, Аватар относился к металлическим. Прекрати. Вслух приказал себе Харуюки, помыл чашку и поставил на место. До душевных травм других берстлинкеров не стоило докапываться даже мысленно, и вообще едва ли с Рисы снова увидятся в ближайшее время. Да что там, если она и в самом деле стремилась выступить на Олимпиаде, сегодняшняя встреча могла стать не только первой, но и последней. Харуюки выдохнула, уже собрался задуматься об ужине, Как вдруг заметила иконку входящего сообщения в правом верхнем углу поля зрения, именно его звук разбудил Хоруюки. Он тут же щелкнул по иконке, и перед глазами открылось окно. «Ха!» — воскликнул Хоруюки, увидев имя отправителя. Письмо прислала Инодата Нодзоми, она же Мимоза Бонга, с которой он сегодня утром встретился в Сугинами. Хоруюки уже сообщил ей письмом обо всём, что узнал о Рисе и поэтому удивился, «Неужели им ещё осталось о чём говорить?» Открыв письмо, он вчитался в текст. Надзоми ещё раз лаконично благодарила за помощь в спасении Уники, а затем спрашивала, можно ли передать Рисе контакт Харуяки. Подумав пару секунд, он отправил утвердительный ответ. Всего через полминуты телефон звякнул ещё раз. Снова письмо, на сей раз от Сукиори Рисы. Поразительная скорость, с учетом того, что Надзоми только что передала ей его почту, «Неужели она ускорилась для того, чтобы набрать текст или же составила его заранее?» Оба варианта слегка пугали. Хараюки Робк нажал на иконку. «Большое спасибо за сегодняшнее, аритакун. Хоть я и считаю наглостью обращаться с такой просьбой к человеку, который меня спас, но пишу именно тебе, поскольку мне никому больше обратиться». Хараюки снова посмотрел по сторонам. Разумеется, ни Черноснежки, ни Чьюри, ни Фука, ни Метатрон рядом не оказалось. Но Харуюки всё равно инстинктивно втянул голову в шею, добежал до дивана и постарался спрятать окно с письмом от посторонних глаз. «Все подробности сообщу при встрече. Буду ждать звонка с погружением в любое удобное для тебя время. До скорой встречи!» Спокору... Харуюки зачем-то в очередной раз обвёл гостиную взглядом, затем несколько раз перечитал письмо, но текст и не думал расплываться или изменяться. Если голосовой звонок, который иногда по старинке называли «телефонным», позволял общаться только голосом, то звонок с погружением перемещал собеседников в виртуальное пространство, где они могли общаться с глазу на глаз, разумеется, через аватары. По понятным причинам, такие звонки требовали предварительной подготовки, поэтому они в рабочих переговорах, ни даже среди близких друзей практически не использовались. Самому Хараюке доводилось разговаривать через звонок с погружением только с такому Чиури, Черноснежкой и Эдзаки Рейной из Комитета по уходу за животными. К тому же нельзя было забывать о том, что Цикюри Риса на год старше и метит в Олимпийскую сборную. От этих мыслей Харуюки чувствовал головокружение, но если подумать, он уже общался с ней на высшем уровне ускоренного мира во время битвы с Нюктой, разговор в этом пространстве подобен слиянию душ, а после него звонок с погружением должен казаться такой же ерундой, как и текстовое сообщение. Должен. Мысленно повторил себе Харуюки и заставил палец приблизиться к полю. Отправитель. Отогнав оставшиеся сомнение, он нажал на имя Рисы, выскочил список возможных действий, в котором Харюки выбрал звонок с погружением, всплывающее окно запросило подтверждение, и Харюки поспешил нажать «Да», пока не передумал. Надпись «Идёт звонок» моргнула пять раз, затем изменилось на соединение установлено. Перед глазами сидевшего на диване Харюки резко побелело, а сам он ощутил, что падает в пропасть. Пролетев через световое кольцо... Харуюки приземлился на пляже, освещённом закатным солнцем, тихо шумел прибой. Насколько хватало глаз, простиралось фиолетовое море, а ярко-красное солнце казалось вот-вот опуститься за горизонт. При звонке с погружением пространство, как правило, определяет вызывающий, поэтому это был выбор Харуюки, пляж Ханакавакинави. За спиной раздался мелодичный звуковой эффект. Харуюки обернулся и увидел аватар в виде девушки в обтягивающей гимнастической форме, С длинным хвостом и кошачьими, нет, скорее, леопардовыми ушками, зелёные глаза с острыми уголками напоминали настоящую Цикюри Рисия. ох ты, какой красивый закат!» — проговорила Риса, засмотревшись на горизонт. Потом она опустила взгляд, заметила Харуюки, несколько раз хлопнула ресницами и улыбнулась. «У тебя такой милый аватар, Арито-кун. А, ну, спасибо». Хараюки окинул взглядом свой аватар в виде розового поросенка и запоздало подумал, что его стоило сменить на что-нибудь покруче. Почесав затылке он решил ответить взаимностью. «У тебя тоже очень симпатичный аватар, Сукиори-сан. Ты сама его сделала?» «Нет, просто поработала над лицом и цветовой схемой готового». «Ого, неужели где-то продаются аватары с леопардовыми ушами?» «Хе-хе, я долго искала». Ариса улыбнулась. а затем вдруг сделала двойное обратное сальто. С учётом того, что скорость и высота прыжка аватара в виртуальном мире ограничены возможностями настоящего тела, Харуки оставалось лишь восхититься ловкостью гимнастки и поаплодировать. Риса грациозно поклонилась, а затем заговорила более серьёзным тоном. прости арита Арито-кун, ты только-только разобрался с таким сложным делом, а я уже ни с того ни с сего требую встречи. Ничего страшного». «Это я, прошу прощения, замедленный ответ!» «Ты позвонил как раз вовремя. Медсестра только что закончила обход». Так, Риса покрутила головой, после чего указала пальцем на торчащий из песка ствол выброшенного волнами дерева. «Давай присядем вон там». Харайки кивнул и пошёл куда велено. Усевшись сбоку от девушки с леопардовыми ушами, он увидел прямо перед собой огромное солнце, Будучи легионером весьма богатого бёрстлингерами женского пола Нега Небулас, Хараюки уже почти разучился нервничать в присутствии ватаров-девушек, но теперь он осознал, насколько многозначительно мог показаться выбор пляжа на закате в качестве места встречи. Хараюки уже успел задуматься, не пора ли начать оправдываться и утверждать, что он просто забыл поменять давным-давно выбранную обстановку, а вовсе не установил он намеренно, как... Аритакон. В The сан Черноснежка-сан. Встречаетесь? Риса задала настолько прямолинейный вопрос, что Хараюки чуть не скатился с бревна. Кое-как восстановив равновесие, он замахал короткими лапками. Ну, понимаешь, э, как бы да, просто... Сэмпай, мой родитель и, и командир моего легиона, наверное, данный момент в наших отношениях важнее всего именно это. Ясно. Прости за вопрос. Нет-нет, ничего страшного. У тебя что-то приключилось? Спросил Хараюки, и тут же понял, какую глупость сморозил. Она предложила Хараюке звонок с погружением, хотя всего час назад вышла из комы, отсюда следовало, во-первых, что у неё и правда что-то приключилось, во-вторых, что это что-то имело отношение к недавно закрытому делу о чёрной туче. Риса чуть наклонила голову и тихо ответила. «Ты уже знаешь моего родителя Мимозу Бонго, Инадата Надзумисан, да? В том мире называю я Мимотян». «Здесь за сампай Она очень добрая, мне хорошо быть рядом с ней. Она великолепная подруга и замечательный родитель, но я... Я не могу ответить ей такими же сильными чувствами. И не только ей. Наверное, я перед всеми прячу скорлупу скрываю настоящую суть, даже перед моей матерью». Хотя Хараюки не ожидал таких внезапных откровений, он сразу понял, что именно Пэтлес Казитриса... Дело в том, что он и сам проходил через это... Он и сам окружал себя стеной, даже общаясь с Чирью Итакуму, своими лучшими друзьями. Он боялся раскрыться даже перед лицом матери. Но Черноснежка, Фука, Утай, Акира, Ника, Портсан, Рин, Сихока с подружками, Сэри и Метатрон и многие другие изо всех сил неустанно ломали его скорлупу. Пускай она ещё не раскололась, но Хараюки чувствовал тепло, свет и свежий воздух, которые проникали в бесчисленные трещины. Иногда ему даже удавалось просунуть сквозь них руку и до кого-нибудь дотянуться. «Я сейчас скажу очень... странную вещь, Арито-кун. Пожалуйста, приготовься». «Ладно». Хараюки кивнул. Риса боязливо покосилась на него. Несколько раз она сжимала губы, словно никак не могла решиться, и, наконец, заговорила ещё тише. «Мне кажется, что за всю мою жизнь до глубины моей души смогла достучаться только... нюкта». «Ню...» Пару секунд Хароюки пытался вспомнить, какому Берстлинкера принадлежит это имя, потом до него дошло, что Риса говорила не о Берстлинкере, а о бенами Ультракласса. Равны четырем богам, властительницы подземелья под парком Йоги, а богине ночи Нюкти. От удивления Хароюки шумно втянул виртуальный воздух, но вместо вопля лишь шумно выпустил его через пятачок аватара. Пожалуй, любого дорогого Берстлинкера признание Рисы несказанно обошло мило, но только не Хароюки. Дело в том, что Харююки уже и сам знал о том, что прожившие целую вечность и достигшие внушительной глубины мышления энами, вернее, высшие существа среднего уровня, обладают не только интеллектом, который уже трудно назвать искусственным, но и чувствами, почти неотличимыми от человеческих. Если подумать о том, сколько раз уже Архангел Метатрон подбадривала, утешала и придавала сил Харююки, разве можно удивляться тому, что богиня Нюкто сумела достучаться до глубины души Рисы? В конце концов, они провели вместе достаточно времени, чтобы между ними возникла крепкая связь. Понятно. Хараюки кивнул, и теперь пришла очередь Рисы вытручить глаза. Ты не удивился? Да нет. Подумал, ну да, почему бы и нет. И тут Хараюки понял, зачем Риса попросила звонки с погружением. Едва ли она пришла просто посидеть и поболтать. Скорее всего, она хотела попросить помощи у Берцлинкера... которая знала все обстоятельства дела о чёрной туче. Она хотела вновь отправиться в тот мир и поговорить с той, которая привязалась всей душой. «Ты хочешь ещё раз увидеться с нюкты, Цукиори-сан?» — спросил Хуриюки, галенья на покупной, но, тем не менее, очень похож на настоящую рису аватара с леопардовыми ушами. Теперь уже риса подпрыгнула так, словно хотела воскликнуть «Что?» «Как ты догадался?» «Ну, наверное, чутьём». «На самом деле не совсем чутьём, но подробно расскажу уже на неограничном нейтральном поле». Почёсывая затылок, ответил Харуюки, чем озамил Рису еще сильнее. «Как ты догадался про неограничное поле? Я ведь про него ни слова не говорила». «Вот на этот раз точно чутьём. Знаешь, меня иногда самого туда сильно тянет». «Понятно». Риса медленно кивнула и перевела взгляд на закат. Похоже, этот комплект виртуальной реальности умел, ко всему прочему, подстраиваться под время реального мира. Солнце уже более чем наполовину скрылось за горизонтом. Небо приобрело глубокий фиолетовый оттенок. На нём уже загорелись первые звоночки. Риса помолчала секунд десять. «Я...» — наконец прошептала она. «Я наломала очень много дров и попортила кровь многим людям как в ускоренном мире, так и в реальном. Но как раз поэтому мне кажется, что я обязана вновь увидеть нюкту... Я должна знать, что всё это значило. И почему Нюкта просто не бросила меня лежать в парке? «Правильно. Пойдём же встретимся с Нюктой». Хараюки вытянул правую лобку и коснулся левой руки Рисы чёрным копытцем. «Я прошу, товарищи, помощи. Ведь мы с тобой... Ну, ведь мы друзья...» Пусть конец фразы получился смазанным. Риса всё равно пожала копытца Хараюки и с улыбкой ответила. «Ага. Спасибо». هاری تا کون.